Глава 32. На следующий день после обеда Мария была взволнована приходом нового гостя Мартина. На этот раз, однако, она не растерялась и проводила Бриссендена в свою гостиную. Надеюсь, вы не имеете ничего против моего визита, начал Бриссенден. Нет, нет, напротив, приветствовал гостя Мартин, пожимая ему руку и предлагая свой единственный стол. Но как вы узнали мой адрес? Спросил он сам, усаживаясь на кровать. Позвонил по телефону к Морзам. — Мисс Морс сказала мне, где вы живете, и вот я здесь. Он вынул из кармана пальто тонкую книжку и бросил ее на стол. — Вот книга, написанная настоящим поэтом. Прочтите ее и оставьте себе. Мартин попробовал протестовать, но Брисенден продолжал. — На что мне книги? Сегодня у меня опять было кровохарканье. Есть ли у вас виски? — Конечно, нет. Подождите минуту. Он исчез. Мартин проводил глазами его длинную фигуру, спускавшуюся по наружной лестнице, и с грустью заметил как согнулись его некогда широкие плечи над впалой грудью. Мартин вынул два бокала и погрузился в чтение последнего сборника стихотворений Генри Вогана Марлоу. «Шотландского нет», — заявил возвратившись Бриссенден. «Этот плут держит только американский, зато я принес целую четверть». «Я пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами», — предложил Мартин, — «и мы приготовим грок. Интересно, сколько Марлоу зарабатывает на такой книжке?» «Долларов пятьдесят». Однако сомневаюсь, чтобы ему удалось выжить даже это. Не всякий издатель рискнет выпустить эту книжку. Так вы думаете, что жить поэзией нельзя? Лицо и тон Мартина выразили глубокое разочарование. Конечно, нет. Какой дурак станет на это рассчитывать? Рифмоплетством, пожалуй, еще можно. Вот Брюс, Вирджиния Спринг, Седжвик. Процветают. Но поэзия... Знаете, как Воган Марлоу добывает средства к существованию? Он преподает в Пенсильвании на курсах, предназначенных натаскивать к экзаменам отстающих мальчишек. Это наихудший из всех видов ада на Земле. Я не поменялся бы с ним, даже если бы он посулил мне за это 50 лет жизни. А между тем его произведения блещут среди кучи мусора современных рифмоплетов, как рубин среди моркови. А что пишут о нем критики? Будь они прокляты, все эти ничтожные бездушные людишки. «О настоящих писателях большей частью пишут люди, которые сами не способны ничего создать», — заметил Мартин. Я был поражен количеством ерунды, написанной о Стивенсоне и его сочинениях. Мигера и Гарпии», — проскрежетал Бриссенден. «Да, я помню, как эта свора старалась разнести его в клочья за его письмо отца Дамьена. Они анализировали, взвешивали, копались, мерили его на свой мелкий мещанский аршин, докончил Мартин. «Вот именно! Хорошо сказано». Они чавкают, гложут, обдирают все истинное, прекрасное, доброе, чтобы под конец одобрительно похлопать автора по спине, точно собаку. Молодец, Фидо, хороший пес! Фу, Ричард Рилф перед самой своей смертью назвал их маленькими трескучими сороками в человеческом облике. Да, сороки, пытающиеся клевать звездную пыль, горячо поддержал его Мартин. Мысль гения, сверкающую, как метеор. Я как-то написал статью о них, или, вернее, о рецензентах. «Покажите-ка!» — быстро сказал Брисенден. Мартин откопал свою рукопись «Звездная пыль». Читая Брисенден, то и дело посмеивался, потирая от восторга руки и даже забыл о своем гроге. «Думается мне, что вы сами частицы этой звездной пыли, брошенные в мир гномов, у которых глаза плотно закрыты колпаками. Конечно же, первый журнал, к которому вы обратились, отверг вашу рукопись», — предположил Брисонден. Мартин заглянул в свою записную книжку. Двадцать семь журналов отказались принять ее. Бриссенден попробовал было весело расхохотаться, но вместо этого разразился кашлем. — Послушайте, Мартин! Не может быть, чтобы вы не пробовали писать стихов. Давайте-ка сюда что-нибудь. — Только не читайте их сейчас, — взмолился Мартин. — Я хочу поговорить с вами. Я вам упакую их, и вы прочтете все это дома. Бриссенден вышел от него, унося подмышкой сонеты о любви и "Пери жемчуг. На следующий день он вернулся и потребовал. «Дайте еще!» Брисенден уверил Мартина, что считает его истинным поэтом. Из разговора Мартин узнал, что Брисенден тоже пишет стихи. Познакомившись с его произведениями, Мартин пришел в восток. Его поразило то, что Брисенден ни разу не сделал попытки напечатать свои стихи. «Черт с ними, со всеми этими журналами!» ответил Брисенден, когда Мартин предложил ему поспособствовать с этим. «Любите красоту ради нее самой!» И забудьте о журналах. Возвращайтесь вы к своему морю, к своим кораблям, Мартин Иден. Вот мой совет. Чего вы хотите в этих болотах гниющих городах? Вы сами себя убиваете каждым лишним днем, который теряете, живя здесь. Потому что принуждаете себя проституировать красоту во славу журналов. Что это вы мне процитировали на днях? Ах, да. Человек последний из эфемер. Зачем же вам последний из эфемер слава? Ведь если вы даже достигнете ее, она тотчас же отравит вас. Вы слишком цельный, слишком стихийный и слишком рациональный, чтобы благоденствовать. Я надеюсь, что вы никогда не продадите в журнал ни единой строчки. Одна только красота достойна служения. Служите же ей, к черту толпу. Успех. Какой шут вам успех. Вы уже достигли его в своем сонете в честь Стивенсона, который стоит выше Хенли. В ваших сонетах о любви, в морских стихах, ведь радость. Не в достигнутом успехе, а в самом процессе созидания, в творчестве. Можете не говорить мне этого, я и сам знаю, вы ранены красотой, и эта незаживающая рана жжет вас вечной мукой. Бросьте журналы, пусть вашей целью будет красота. Зачем притворять красоту в золото? Впрочем, вам это все равно никогда не удастся. Я напрасно волнуюсь. Читайте журналы хоть тысячу лет. Вы так и не найдете в них ничего, что могло бы выдержать сравнение хотя бы с одной строчкой китца. Бросьте гоняться за славой и золотом. Запишитесь завтра же на какой-нибудь корабль и вернитесь к своему морю. Эта погоня не за славой, а за любовью засмеялся в ответ Мартин. В вашем космосе, по-видимому, нет места для любви. В моем же красота лишь прислужница любви. Брисенден посмотрел на него с выражением восхищения. Вы так еще молоды, Мартин, так молоды. Вы взлетите высоко, на ваши крылья сделанные из тончайшего газа и осыпаны пыльцой красивейших цветов. Смотрите, как бы не опалить их. Впрочем, вы, несомненно, уже опалили их. Ведь ясно, что ваши сонеты о любви прославляют какую-то юбку. Стыдитесь. Мой цикл прославляет не только юбку, но и любовь, — снова рассмеялся Мартин. Философия безумия, — возразил Бриссенден. Но берегитесь. Эти буржуазные города убьют вас. Вот возьмите хотя бы это гнездо торгашей, в котором я встретил вас. Их даже нельзя назвать гнилью. Нельзя сохранить здоровье в такой атмосфере. Это атмосфера низости, и вы не найдете среди них ни одного человека, который возвышался бы над этой низостью. Все они, мужчины и женщины, просто одушевленные желудки, управляемые семейными аппетитами». Бриссенден внезапно умолк и посмотрел на Мартина. У него вдруг мелькнула догадка, и он сразу понял, в чем дело. На его лице отразилось изумление и испуг. «И вы написали свои потрясающие сонеты о любви в честь ее? В честь этой бледной и сухопарой самочки?» В то же мгновение правая рука Мартина крепко схватила его за горло и встряхнула с такой силой, что у него застучали зубы. Взглянув ему в глаза, Мартин, однако, не увидел в них и следа страха. Точно какой-то любопытный и насмешливый бесенок выглядывал из них. Мартин опомнился, разжал пальцы и, освободив шею Бриссендена, бросил его на кровать. Отдышавшись, Бриссенден расхохотался. «Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы отправили меня на тот свет!» «У меня страшно напряжены нервы в последние дни», — извинился Мартин. «Надеюсь, что я не причинил вам вреда. Я приготовлю вам сейчас свежий грок». «Ах вы, юный грек!» — продолжал Бриссенден. «Любопытно, знаете ли вы цену своему телу?» Вы дьявольски сильны, точно молодой лев или пантера. Ну и ну. ну но, -ну, и придется же вам расплачиваться за эту силу. Что вы этим хотите сказать, с любопытством спросил Мартин, передавая ему стакан. Вот выпейте и не злитесь. Из-за... Бриссенден отхлебнул из своего стакана и добродушно улыбнулся. Из-за женщин. Они будут надоедать вам до самой смерти, так же, как, несомненно, надоедали до сих пор. Напрасно вы пытались душить меня. Я все равно выскажу вам то, что думаю. Это, конечно, ваша первая любовь. Но во имя красоты постарайтесь проявить в следующий раз больше вкуса. Скажите ради неба, что может дать вам девица из буржуазной семьи. Бросьте их. Зажгите бурную огненную страсть в женщине, которая смеется над жизнью, не боится смерти и умеет любить. Такие женщины существуют. Они полюбят вас с такой же готовностью, как и любой молодушный продукт буржуазной теплицы. Молодушный, запротестовал Мартин, именно малодушный, лепечущий наставления прописной морали, которые его пичкали с детства и дрожащий перед жизнью. Она-то будет любить вас, Мартин, но еще больше будет любить свою прописную мораль. Вам же нужно гордое пренебрежение к жизни, вам нужны великие свободные души, блестящие ослепительные бабочки, а не мелкая серая моль. О, вы устанете от них, от всех женщин вообще, если на свое несчастье останетесь жить. Но нет, вы жить не будете. Вы ведь не вернетесь к вашему морю, к вашим кораблям, а останетесь торчать здесь, в этой зачумленной городской дыре, пока сами не прогниете до костей, а потом сгинете сами. «Вы можете говорить, сколько хотите, но переубедить меня вам все же не удастся», — сказал Мартин. В конце концов, это только ваша мудрость. Но моя мудрость не менее непогрешима, чем ваша. Они расходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое. Но это не помешало им искренне полюбить друг друга. И со стороны Мартина чувство этого вылилось в глубокую привязанность. Они виделись ежедневно, хотя Брисенден не мог высидеть больше часа в маленькой душной комнате Мартина. Он никогда не приходил без четверти виски. Когда же им случалось вместе обедать в городе, Брисенден неизменно пил свое виски с содовой в продолжении всего обеда. Он всегда платил за обоих, и благодаря ему Мартин вкусил прелести изысканного стола и познакомился с шампанским и ринвейном. Но Брисенден продолжал оставаться для него загадкой. Несмотря на анимичность и лицо Аскета, он был откровенным чувственником. Он не боялся смерти, жалчно и цинично относился ко всяким проявлениям жизни, и, умирая, любил жизнь в каждой ее мелочи. Он был одержим безумной жаждой жить, ощущать трепет жизни. «Ворошиться в космической пыли, из которой я создан», как он однажды выразился про себя. Он принимал различные возбуждающие снадобья и делал много странного в поисках новых острых ощущений. Он рассказал Мартину, что однажды три дня не прикасался к воде, чтобы испытать невыразимое наслаждение, утолить жгучую жажду. Кто был Брисенден и кем он был, Мартин так никогда и не узнал. Это был человек без прошлого, с неизбежной могилой в ближайшем будущем и лихорадочной жаждой жизни в настоящем.